Глава 9. Орлы. Народный комиссар внутренних дел генерал-полковник Колучев отступил на шаг назад и, снова окинув нас взглядом, повторил. Орлы. Только кто вас надоумил в мочало вырядиться, довоз оружие с собой притащить? Прежде чем Серега смог открыть рот, я, показывая на него пальцем,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 — Давно в группе? — Один месяц и 8 дней, товарищ генерал-полковник. — И до сих пор сержант? — Ну да ничего. С такими командирами, как у тебя, к концу войны наверняка офицером будешь. Искалиев на эти слова недоуменно захлопал глазами, а мы все начали, ухмыляясь, переглядываться. — Правильно. Даурен новенький, и насчет хитрых перипетий со званиями не в курсе.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 то уставщина поднялись на недосягаемую высоту. И тут вдруг из приземлившегося ночью самолета вываливаются не представители спецгруппы Ставки, а РДГ, неизвестной ведомственной принадлежности, увешанная оружием с ног до головы. Примечание. РДГ — разведывательно-диверсионная группа. Они нас, конечно, ждали, но в более цивильном прикиде.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 так что закругляемся. Завтра поставят задачу, и всё станет понятно. А теперь отбой. Утром к нам, как и обещал, зашёл давешний капитан и пригласил следовать за ним в столовую. Но перед этим заставил снять с ревней вишни и оставить трофейные пистолеты в палатке. Меня это слегка возмутило. Не понял. Так нам что, вообще без оружия теперь ходить? Никак нет, товарищ майор. Вот специально для вас...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 Мощный 30-зарядный пистолет под парабелмовский патрон был достаточно дефицитной штукой, и свистнуть или выменять этот ствол у меня пытались уже неоднократно. В своё время я его снял со свежезахваченного гауптмана, и терять такой трофей по глупости совершенно не хотелось. Поэтому, бурча и пристёгивая к себе кобуру с творением Токарева, я прикидывал, кого из ребят оставить дневальным для охраны имущества. но капитан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 Опробовав образцово-показательный сортир, мы в самом радужном настроении двинули дальше. Но осмотреть остальные достопримечательности совместной базы у меня получилось не сразу. Только закончили завтракать, как появился посыльный и доложил, что майор Алисова требует к себе высокое начальство. Дойдя до кирпичного трехэтажного дома, я после проверки документов был припровожден дежурным в небольшую приемную.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 «Что значит «школа»?» «Ах ты, Грымза, пернато водоплавающая! Ещё скажи, твоя школа!» «Ну, держись!» Поправив фуражку, я вытянулся ещё сильнее и поинтересовался. «Товарищ генерал-полковник, разрешите доложить?» Колучев, не меняя серьёзнейшего выражения лица, кивнул. «Я вас слушаю, товарищ полковник. Хочу обратить ваше внимание на недостойное поведение генерал-майора Гусева».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 Нарком с Гусевым переглянулись, и Иван Петрович задумчиво произнёс. «Можно сказать и так. Так надо отменить приезд или перенести сроки. Вдруг моё везение не сработает? Вы же сами говорите, оно проявляется в самую неожиданную сторону». Узнав про готовящиеся покушение я сильно заволновался, не понимая спокойствия окружающих. Если им известно о готовящейся акции, то известен и заказчик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 Пяти миллионов человек, причем 70% из них, пришлись на сорок первый год. И мирных жителей было убито от пяти с половиной до шести с половиной миллионов. При этом в строку безвозвратных потерь были записаны и взятые в плены и угнаны в Германию. Вот и смотри, СССР даже при самых пессимистичных прогнозах в этой войне потерял почти в три раза меньше людей, чем в твоем времени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 то будем помогать Германии. И так до тех пор, пока они не обескровят себя в этой войне. Примечание. Реальные слова, сказанные Трумэном. Трумэн? Колучев вопросительно изогнул бровь. Какой Трумэн? Президент ихний. Я ведь все докладывал. Не знаю такого президента. Есть сенатор Гарри Трумэн, который сейчас находится под следствием в связи с подозрениями в крупных махинациях с вооружениях, а также в связях с мафией. Нарком победоносно посмотрел на меня, полностью офигевшего а я только что и смог вхолостую открывать рот. йок колам -э -э -э. Вот дают ребята. Ну, молодцы, нет слов. Неужели наши научились, наконец, не только штыком и гранатой орудовать? Мы ведь практически всегда выигрывали реальные войны. Но вот информационные проигрывали с тем же постоянством. А теперь получается, нашли, наконец, умных людей, вложили необходимые деньги, и дело пошло. Еще сильно подозреваю, что эти умные люди воспользовались информацией, выкачанной из меня. То есть не столько информацией, как таковой, сколько методом продвинутого ведения этой подлой, обливательно-грязевой войны. С подставами, ложью, правдивыми жаренными фактами, предъявленными в нужное время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 А то убьют завтра, так и не узнаю, чем все закончилось. Да типун тебе на язык. Видно было, что нарком разозлился. Такой бред несешь. Слушать тошно. Убьют его. Я тебе дам, убьют. Вот верну обратно в УСИ. Там ты еще долго проживешь. Не надо в УСИ, я и на воле пригожусь. Колычев хмыкнул, остывая. Конечно, пригодишься. У тебя еще дел несовершенных ни в проворот.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 сможет поставить в завершении этой операции очень красивую точку. Я себе представил ночной лес, в котором видимости нет ваще, бегающих по нему раздраженных мужиков с оружием и свои дальнейшие действия, после чего пожал плечами и ответил. Нереально. Совершенно. И вы это сами понимаете. В противном случае не задействовали бы везучесть Лисова.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 Только главное не в этом. Если бы надо было просто разогнать всю эту шушеру, то мы бы использовали обычный пехотный полк. И дело с концом. Но нам необходим удар по аэродрому, желательно, как это нецинично звучит, с трупами американцев. Ты, наверное, ещё не в курсе, но лётный технический состав проживает в трёх километрах отсюда. Там, на запасных путях, стоят два состава с мягкими вагонами. Это мы расстарались для привыкших к комфорту союзников. И вечером 4 августа их не отвезут к своим диванам на колёсах, как это обычно делалось, а ставят на аэродроме, в клубе, для подготовки к встрече с товарищем сталиным По легенде, верховный главнокомандующий задержится на несколько часов, поэтому и лётчикам придётся сидеть в ангаре, переделанном под клуб, до глубокой ночи. А мы посмотрим. На что?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 могут начаться тяжелые времена так как с претензиями на дипломатическом фронте ссср выступит совместно с сша но как сказал иван петрович здесь будет совсем не лишний это самая красивая точка одно дело захват рядовых бойцов армии краевой а совсем другое ткнуть в нос полякам фигурой имеющей прямой выход на правительство миколаевича а таких людей в операции участвуют несколько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 И сложить 2 и 2 очень просто. Имеются сведения о прилёте товарища Сталина. Отсутствие лётчиков на своих местах только подтвердит эти данные, так как поляки хорошо знают нашу привычку готовиться к приезду высокого начальства загоди. Помнишь про ефрейтерский зазор? Я кивнул, а Гусев удовлетворённо продолжил. Вот то-то и оно. А чуть позже, в районе полуночи, на аэродром сядет самолёт.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 Спокойным. На аэродроме до подхода основных сил люди продержатся без проблем. Остаётся дело за малым — донести до Колочева свои мысли насчёт нереальности вычленения командования поляков, а то он их как-то пропустил мимо ушей. Ну и довёл. Иван Петрович после моих слов раздражённо прихлопнул ладонью по столу. «Да что ты заладил! Невозможно, невозможно!»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 Спецчасти будут гасить основные прорывающиеся силы. А мы, выбрав понравившиеся места, будем находиться в засадах и отлавливать уходящих в сторону. Если тот же рык захочет уйти, то с собой он возьмёт максимум человек 5 Вот эти малые группы в труднопроходимых районах и будут на нашей совести. Именно так. Это для тебя. Реально? Это? Реально. А теперь я хотел бы уточнить,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 а он, подойдя вплотную, продолжил. До окончания этого дела мы, скорее всего, не увидимся. Поэтому хочу сказать, не суй зря голову под пули. Ты, конечно, везунчик, но лишний раз не надо. И помни, ты действительно очень много значишь для нас, Сергеем. И вовсе не как объект-странник, а просто как Илья лесов Гусев на этих словах утвердительно кивнул, а Колычев прижал меня к себе и потом, отстранившись и хлопнув по плечу, добавил. «Всё. Вот теперь точно. Свободны».